Во второй попытке мне удалось взлететь. Я ненадолго зависла над землёй, чтобы оценить то, что имя сделало с жуком. В движениях жука была какая-то логика, но это не был тот вид инстинктивного поведения, к которому я привыкла. Как я поняла, она запрограммировала его на воспроизведение последних полученных инструкций, так что мне не нужно было постоянно концентрироваться на поддержании его движения. Я поморщилась и подавила этот инстинкт. В текущем виде он был опасен. Если меня собьют во время полёта, жук может продолжить лететь. Также проблема, если я отвлекусь, когда я буду разворачиваться или наклонять его, чтобы скомпенсировать вес. Нет, после проверки мне не понравилось, насколько ненадежным сделало управление это нововведение. Я могу использовать его только в отдельных случаях. Этого же результата я могла достичь с помощью моей силы с большим эффектом и точностью. Однажды меня вырубили, а моя сила продолжала направлять насекомых согласно последнему одномоментному указанию. Бесит. Я поспешила обратно к полю боя. Сила стайка действовала примерно от 30 секунд до 10 минут. Сталеварс сражался, когда я улетала, и единственный шанс стражи был в том, что он продержится. Я услышала бой раньше, чем смогла разглядеть что-либо в дыму. Огонь всё ещё не погас, но почти везде всё, что могло гореть, сгорело. Пожалуй, кроме содержимого бомб. Возможно, было опасно находиться здесь в дыму и для меня, и для жука, но я подлетела ближе. Послышался визг раздираемого металла и грохот ударов. Я облетела одно особенно густое облако чёрного дыма и увидела, как Сталевара кромсает машины. Его руки превратились в огромные ножи, манекен бросил в него машину, а Сталевар прыгнул вперёд, и впечатал её обеими руками в землю. Манекен использовала момент, и рванул вперёд, его ноги на мгновение коснулись плеч Сталевара, и он спрыгнул на землю. Кинувшаяся вслед за манекеном цепь опутала Сталевара опрокинула его, потащила прочь от его союзников. Сталевар разрушил большую часть приготовления манекена, но всё ещё оставался один горящий грузовик, нависающий над тайником. Он был достаточно большой, чтобы раздавить товарища Легенды, если стояк не успеет добраться до него и заморозить. Я осторожно изменила позу, оценила ветер и вытащила гранату из висявшего на шее пояса. Плохая идея использовать гранаты без какой-либо подготовки. Я вытащила чеку и бросила гранату вниз. Ветер отнёс её дальше, чем я рассчитывала. и Оно упало в нескольких метрах позади тайника, покатилась, затем взорвалась. Машину, которую подпирал тайник, отбросила, перевернув через крышу, другие обломки разбросала. На меня нахлынуло облегчение от того, что они не вышли из тазиса раньше, чем граната взорвалась. Манекен отступил от сталевара и посмотрел на меня. Сталевар в свою очередь поглотил большую часть металлической цепи и оторвал остаток от своего тела. Он менял форму своих рук значительно быстрее, чем во время нашего нападения на штаб квартиру из КП. Сталеварацу летавал мне своим рукой ножом, который был длиннее, чем он сам. Мы перешли в наступление на манекена. Я использовала две гранаты, чтобы выгнать его из убежища, и помешать ему шаварить машину в героев. Сталивар непрерывно пытался подобраться к нему поближе. И у Сталевара и у манекена были, казалось бы, неограниченные физические силы. Оба демонстрировали неожиданные новые приёмы. Скрытые приспособления оружия манекена, способность менять форму у Сталевара. Но нельзя было сказать, что они равны. Манекен мог атаковать сталевара чем угодно из своего арсенала, но я сомневаюсь, что это хотя бы замедлит для героя. А вот один добротный удар сталевара вероятно окажет для манекена катастрофой. Проблема в том, что хотя сталевар обладал силой, он был тяжёл. Конечно, это позволяло ему достичь верхнего предела атлетических возможностей, однако манекен наоборот был быстрее, чем олимпийский бегун, ловче любого гимнаста. Он мог извернуться и проскользнуть под машиной, мгновенно изменить направление движения. И это, если не учитывать другие его преимущества. Я подозревал, что он мог видеть сквозь огонь и дым, и в то время как способность Толевара менять форму позволяла ему создавать в основном ударное оружие, Манекен мог использовать свои руки как кошки, чтобы преодолевать большее расстояние и держаться на удалении. Преимущество, которое мы получили в выигранное время. Манекен не мог позволить себе остановиться, чтобы бросать машины в замороженных героев. Из недостатков, Краулер услышал шум нашего сражения и приближался. Он находился уже в соседнем квартале и перешёл у шага на рысь. Краулер! изоб всех сил крикнула я. Сталевар оглянулся на меня. Я показал направление. К сожалению, манекен тоже это слышал. Он снова переместился и приготовился бросить в героев очередную машину. Я выдернул чашку у следующей гранатой и бросил её в направлении манекена. Назвать это химией, ритмом или просто тонкостями боевого опыта, но в команде рождается чувство локтя. Ты интуитивно понимаешь, кому нужно доверить свою спину и кто в свою очередь полагается на тебя. Между Сталеваром и мной такого не было. Я принимала как данное, что тяжеловес должен взять на себя наиболее сильного противника, а остальные члены команды сосредотачиваются на вторичных угрозах. Так решали вопросы неформалы. Сталевар, не знаю, как он это понимал, может быть, он привык, что стояк или вист обрали на себя самых грозных и проблемных противников, а он разбирался с остальными. Может быть, в его предыдущей команде привыкли к такой тактике. А, может быть, он защищал своих товарищей от манекена и не доверял мне в этом вопросе. Я не знаю точно, почему он так поступил, но Сталивар развернулся к манекену в тот самый момент, когда граната покинула мою руку. Это была катастрофа в двух смыслах. Ещё внезапность, на которую я рассчитывала, и я была вынуждена закричать. Граната! Манекен отбросил машину и прыгнул в сторону задолго до взрыва. Сталивар тоже сумел остаться вне зоны поражения. Проломив пылающие будку парковки, неожиданно появился краулер и атаковал сталевара. Вся неуязвимость, которой владел юный герой, была беспомощна перед грубой силой чудовища. Когти те врезались в него, обнажив серебристые кости и медные золотые органы, осталось две гранаты. Я бросила одну, манекен отступил. Краулер, не отводя взгляда от сталевара, встал на две задние ноги и отбил гранату телом героя. Через секунду раздался взрыв, сталевар отбросил от краулера. Я увидела, как он неуклюже поднялся, В процессе трансформации его раны закрывались. Он не мог ничего сделать с потерянным количеством материала. Дела плохи. Манекен подал знак краулеру, прижал кончики пальцев обеих рук к своему рту, затем вытянул руки и растопырил пальцы. Краулер поднял голову, и манекен показал на застывших героев. Я услышала гортанные раскаты смеха краулера. Нет. Что я могла сделать? Я была сторонним наблюдателем, фактически бессильная, если не считать жука. У меня был пистолет, но он был бесполезен против краулера. Из такого расстояния я не надеялась попасть в манекена. У меня осталась одна граната, но я знала, что краулер чихать на неё хотел. Краулер плюнул ядовитой слюной на тайника из тайка. С высоты, на которой я находилась, было видно, как слизь пенилась и пузырилась. Можно ли убрать её, используя гранату? Или слюна слишком вязкая, могу ли я рискнуть? Я не успела узнать, тайник вернулся к жизни. Представить не могу о чём он подумал. Он нашёл в и сражения с Джеком Ампутац на затопленной парковке, а очнулся, стоя лицом к лицу с краулером и манекеном посреди моря огня. Может, он и был готов к этому, но вряд ли он ожидал плевок кислотой. На огнеупорной ткани его костюма стали появляться дыры. Тайник сохранил самообладание, понять не имею как. Сложно представить себе, что он чувствовал, ощущая, как через дыры в костюме проникает жар и дым. Он начал изменить пространство при помощи сил, выпуская героев на поле сражения. Давое из членов девятки, по-видимому, не собирались дать ему этого шанса, а не атакой Валигира. На этот раз Сталевар взял на себя самого сложного противника. Он прыгнул в сторону Краулера, его рука заострилась как игла и потянулась к самому крупному глазу. Я знала, что Краулер был способен уклониться от атаки баллистика, он должен был увидеть попытку Сталевара, но ему было наплевать. Игла смогла лишь чуть-чуть проникнуть в глаз, но Сталевар воспользовался ею, чтобы закрыть с собой морду Краулера. Я вытащила пистолет, и направила его в спину манекена. Он бежал по прямой. Я сняла пистолет с ручного предохранителя, сжала рукоять обеими руками, чтобы нажать рычажный предохранитель. поймала манекена в слегка дрожащий прицел. Припомнился совет из фильмов: плавно, без рывка нажать, стрелять на выдохе. Образы людей, убитых в моём районе манекеном, промелькнули перед глазами. Фельдшеры, стервозная старая докторша, люди, отравленные газом, мои люди. Отдача прошла через руки и сильно встряхнула меня. Манекен упал. Блядь, как мне это удалось? Я сидела потрясённая отдача от выстрела и тем, что у меня всё получилось. Я прицелилась в лежащую фигуру и выстрелила ещё раз всего за секунду до того, как он перекатился и поднялся на ноги. Было непонятно, попала я или нет. Краулер на секунду отвлёкся, и этого хватило, чтобы тайник переместил сюда героев. Слава Призма мис ополчения триумф. Сталевара упал на земли и приключился над наступающим манекеном. Возможно, он как-то скоординировал это с остальными, трудно сказать. Слава в её сплошном огнеупорном костюме явно намеревалась взять на себя оборону, подменёв Сталевара. Я была настолько занята манекеном, ещё возможность снова в него выстрелить, что чуть не пропустило то, что случилось дальше. Краулер оказался достаточно близко к славе, чтобы она могла его ударить. Она клюнула на приманку и взмахнула рукой, затем изогнулась в воздухе и попыталась ударить ногой. Он легко увернулся от обоих ударов, открыл рот и изрыгнул на неё поток слюной и желчи. С её одеждой произошло то же, что и у Тайника, вот только намного, намного быстрее. Через мгновение на ней остался только обтягивающий костюм, который она надевала под бело-золотое платье. Защитное поле всё ещё оберегало её. Я вытащила гранату. Может, это отвлечёт его достаточно для того, чтобы она Караулер рванулся вперёд и ударил Славу головой. Она рухнул и жестоко ударилась о землю. Её кожа покраснела, почернела там, где слюна краулера попала на неё, и разъедена кислотой, плоть стала растворяться, обнажая мышцы. Слава закричала, забилась в истерике, не замечая, что земля, по которой она каталась, всё ещё горела. С помощью насекомых, которых я разместила на своих товарищах по команде, я определила, что они далеко. Слава и Тайник выбыли, и нуждались в немедленной медицинской помощи. Тайник вернул оставшихся из протектором и стражей, и рухнул на руки одного из старших. Когда с снаряч медлительностью двинулся отдвинулся вперёд, было видно, как он облизывал губы, положение стремительно ухудшалось, и я не знала, могу ли я сделать что-нибудь ещё.